Глава 1. 2 ноября. Сирия. Серый от пыли внедорожник Ниссан миновал рощу и медленно продвигался по разбитой дороге. Впереди, в низине, окруженной холмами, проявились очертания небольшого поселка. Человек, лет 50 расположившийся на переднем пассажирском сиденье, проговорил. «Дожили. В раке, Мы уже не можем чувствовать себя спокойно. На встречу выезжаем в соседнее селение. А все из-за русских. Как появились они в Сирии, так спокойствию пришел конец». Это не американцы, которые не наносили вреда и лишь имитировали борьбу с нами. Им больше нужна смена режима в Дамаске. А значит, требуемся и мы. Русские же. Да что там говорить? Вы, господин, гораздо лучше меня знаете их намерения. Заявил водитель и телохранитель. Каплан Саглам. Мужчину, сидевшего рядом с ним, звали Дениз Элмаз. Он был эмиссаром турецкой компании, занимавшейся закупкой у боевиков ИГИЛ дешевой сирийской нефти. «Ты прав, Каплан. Проклятые русские спотали все наши планы, — заметил этот важный человек». Каплан Соглам вздохнул. «Воистину так, господин. Совсем недавно мы без проблем приезжали в любой район этой страны. Ничего не опасались. Сейчас же каждая поездка — смертельный риск. Авиация русских повсюду наносит удары, атакует днем и ночью. Каждый день нам становится все хуже». Теперь эти неверные используют не только стратегические бомбардировщики, но и крылатые ракеты, летящие с моря. От них не спасает ничего. Недорожник резко вильнул в сторону. В последний момент Саглам заметил небольшую воронку, в которой мог бы оставить переднюю подвеску. При этом маневре Элмас крепко приложился боком к дверце и выкрикнул. «Шайтан! Ты чего вытворяешь, Каплан? Я едва лоб не разбил от такого вот твоего вождения!» «Простите, господин, кругом воронки. Хорошо, что я заметил». «Да, то, что заметил, хорошо. А то, что гонишь, непонятно зачем, плохо. Сбавь скорость». «Да мы и так едем чуть быстрее, сорока километров в час». «Значит...» И здесь русские бомбят. Они везде бомбят. А ты... Элмаз не договорил. В 17.23 издал сигнал вызова сотовый телефон. Мобильная связь в провинции Ирака работала устойчиво. Впрочем, она была такой практически по всей стране. И это несмотря на войну. Да, кратко ответил Элмаз. Сквозь какой-то гул, треск, отдельные возгласы пробился голос одного из помощников турецкого эмиссара. «Это Чаглар! Что за шум там у тебя? Господин, беда!» Русские бомбардировщики только что уничтожили нашу колонну с топливозаправщиками у Джарава. Сгорели все 80 машин, погибло около 100 человек. Колонны больше нет. Нефть разлилась по стоянке, стекла во враг. Она горит. Здесь сущий ад, господин Элмас. Черт бы вас всех побрал! «Я же приказывал не держать цистерны кучей, рассредоточить их по долине!» — вскричал турецкий эмиссар. «Было такое...» «Да, господин, но уже шестой час, а начало движения было назначено на шесть двадцать. Получив приказ, я рассредоточил машины так, как вы велели, по десять штук». А перед самым авиаударом вновь собрал все на стоянке, дабы начать выстраивать колонну. На это ушло бы не меньше часа. — Ну и как? — Выстроил. С металлическими нотками в голосе спросил Элмаз. — Я ни в чем не виноват. Важный господин вновь взорвался. — А кто? — Неужели я? из за тебя шакал мы потеряли восемьсот тонн нефти но это ладно можно еще накачать про людей не говорю их набрать нетрудно они ждут в Мартакале, а вот где взять столько топлива заправщиков они денег стоят мне нечего ответить на этот вопрос господин Тогда лучше будет для всех, если вместе с разбитым караваном исчезнешь и ты. Ступай к горящей колонне и застрелись. По крайней мере, сдохнешь сразу. Не решишься? Берегись. Я сотворю с тобой и со всей твоей семьей то, что мастерски делают наши друзья. Порежу вас на куски». Элмаз отключил телефон. Во время переговоров водитель остановил внедорожник. Турок взглянул на Саглама. «Чего встал?» «Я думал, так будет лучше. Уж очень вы разгневались. Один идиот тоже кое-что посчитал за лучшее!» «Слышал. Но, господин Чаглар действительно не виноват, «Ты решил меня в конец вывести из себя? Так я и тебя отправлю вслед за Чагларом. Этого хочешь? Нет? Тогда молчи и езжай!» Элмаз постарался взять себя в руки. Ему предстоял разговор о новых закупках нефти с влиятельным полевым командиром, входящим в руководящий состав террористической организации. Все это на фоне только что полученного сообщения. Саглам, между тем, вывел внедорожник на узкую улочку арабского городка, повернулся к Алмазу и спросил. — Куда здесь, господин? — А ты не знаешь. — Откуда? — Я впервые в Эльхале, Я тоже впервые. — Возьми в бардачке карту, там должен быть отмечен маршрут. Водитель сделал это и проговорил. — Так, по этой улочке до площади... Затем направо, мимо мечети и по торговым рядам до конца. Для чего кто-то чертил маршрут через поселок, когда конечный пункт находится на ближней к нам окраине? И зачем ты мне это говоришь? Я не вам, я себе. Саглам вывел Нисан, сирийский поселок когда-то большой город, возникший в далекой древности. Но история не волновала ни алмаза, ни его водителя, телохранителя и личного помощника Каплана Саглама. В 17.40 внедорожник остановился в нужном месте. Гостей встречал какой-то мужчина. Он подошел к нисану и сказал «Салам». «Уважаемый господин Элмаз, Амир Хадид ждет вас!» Элмаз кивнул, молча вышел из машины. Водитель знал, что этого человека зовут Белал Дулаим. «Машину оставить здесь?» — спросил он у него. «Нет, за забором проулок, ведущий в тупик. Поставьте там». Саглам взглянул на начальника. «Что смотришь? Делай то, что сказано. Бери спутниковую станцию и неси в дом!» Воскликнул Элмаз. «Понял?» Элмаз прошагал до центрального входа в двухэтажный каменный дом с внешней лестницей и плоской крышей. Он разулся, вошел в прихожую, оттуда в большую комнату. Там, у Дастархана, невысокого, сантиметров тридцать от пола, стоял Амир Хадид, известный полевой командир ИГИЛ. Он улыбнулся гостю, протянул ему руки. «Салам, Дениз!» «Ты уж извини, что принимаю тебя не у себя, но в Ираке не совсем безопасно, особенно на окраине, где, как ты знаешь...» «Стоит мой дом. Здесь куда спокойней. Салам, Амир!» Они сотрудничали уже три года. Хадид не только воевал с сирийским правительством и законным президентом, еще он занимался весьма выгодным бизнесом. Его отряды держали под контролем месторождения нефти, перерабатывающий завод, трубопровод до побережья. Естественно, все места добычи нефти, предприятия переработки и труба формально считались общей собственностью организации. Большая часть дохода от подпольной продажи нефти в Турции шла на закупку вооружения, вербовку наемников, оболванивание молодежи в других странах, в том числе и европейских. Но и Хадиду оставалось немало. За три года войны Он, обычный командир небольшого иракского отряда, стал долларовым миллионером. На его счетах в разных банках мира, в основном в Саудовской Аравии и Катаре, лежали очень даже солидные суммы. Амир Хадид был доволен своим положением и бизнесом до тех пор, пока на помощь сирийскому правительству не пришли военно-космические и морские силы России – С началом их активных действий ситуация изменилась довольно резко. Преступная схема по торговле нефтью и рабами пока еще не была разрушена, но умные люди понимали, что это лишь вопрос времени. Ведь русская авиация работала в Сирии всего месяц, а флот нанес лишь один мощный удар. Руководство боевиков тревожило то обстоятельство, что российские ВВС действовали очень эффективно. В кратчайшие сроки они нанесли противнику урон, несравнимый с потерями от так называемых точечных ударов американских ВВС. От тех шума много, дел мало. Американцы объявили своей целью свержение президента Асада. Он мешал им реализовать стратегические интересы, направлять потоки нефти и газа в Европу из Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара, да и из самой Сирии, снижать таким вот образом потребность стран Евросоюза в российском Сырье. Вашингтон сумел развязать гражданскую войну в Сирии, вооружить оппозицию. Он создал условия для проникновения в государство террористических организаций, соединившихся в одну. ИГИЛ. Но... Американцы не добились самого главного, не смогли удержать весь этот процесс в своих руках. Руководители боевиков мгновенно оценили всю выгоду, которую они смогут заиметь, захватив древнюю страну, и просто напрямую наплевали на США с их национальными интересами. Так уже было в Ливии, в Афганистане и в Ираке, Сейчас тоже произошло в Сирии. Авиация США где-то летала и что-то бомбила, а ИГИЛ разрастался. Все было бы хорошо, если бы не русские. Они сразу показали всю серьезность своих намерений. Теперь руководству террористов жилось не так комфортно, как прежде. Это было только начало. Как развернуться события дальше, не знал никто, не считая генерального штаба Российской Федерации. Не знал и Хадид, но все еще рассчитывал на то, что США не допустят полного доминирования России в этом регионе. «Проходи, Денис, отдохни с дороги. Сейчас принесут чай и сладости». Может, ты желаешь кофе? Да, лучше кофе, только без добавления шафрана и муската. Черный, крепкий. Ты плохо выглядишь. Устал сильно или, может, приболел? Позвать врача? Не надо никого звать. Он присел перед невысоким столиком и сказал, «По пути к тебе...» Я узнал, что русские разбомбили мой караван, который должен был сегодня уйти к границе Турции. Хадид устроился напротив, позвал какую-то женщину в черном, велел ей принести чай, кофе без приправ, сладости, потом взглянул на гостя и сказал, «Я в курсе». «Сожалею». «Но твои люди совершили глупость, граничащую с преступлением. Зная о том, что русские бомбардировщики и штурмовики охотятся за нефтяными караванами днем и ночью, они пальцем не пошевельнули, чтобы рассредоточить по долине машины и замаскировать их. Как можно было держать всю колонну в одном месте? Русскому экипажу не составило труда поднять на воздух весь караван». Не исключено, что для этого хватило бы всего одной бомбы. Мой человек уже ответил за эту глупость. Это твои дела, Денис. Но за нефть людей и машины тебе придется заплатить. Насколько я понимаю, ты намеревался провести в Турцию этот караван без ведома султана. Не так ли? Мы друзья, Денис. Но бизнес есть бизнес. А разве ты продал мне нефть и нанял караван не в тайне от своего руководства? Да как ты мог такое подумать? Это просто невозможно. Может быть, решим вопрос как-нибудь по-другому? Например, я в счет оплаты передам тебе рабов. Они ожидают отправки в ваши лагеря. Две сотни человек. Среди них много молодых женщин и здоровых мужчин. Это ходовой товар. Ты сам продашь его и заплатишь нам. «Неужели считаешь, что кроме тебя у нас некому покупать нефть, продавать рабов, вербовать бойцов? Женщин? Не подумал, что сделает с тобой султан, если вдруг случайно узнает о том, что за бизнес ты ведешь здесь? Он тебя живым землю закопает. Ты мне угрожаешь. Я защищаю интересы организации». «А ты ведешь себя недостойно, не по-мужски!» Голос Хадидо стал жестким, взор пронзительным и беспощадным. Таковы глаза палачей и убийц, на счету которых не один десяток загубленных жизней. Впрочем, так оно и было в действительности. Элмаз не стал обострять ситуацию. Это было бы опасно и чревато серьезными последствиями. Если он сейчас откажется платить, то вряд ли вернется в Турцию. Просто испарится в этой стране, объятой войной, его смерть будет жуткой, не менее страшной, чем то, что показывают боевики в интернете. Хоп, Амир! Признаю ошибку. Сколько? Я должен заплатить. Физиономия Хадида вновь приняла доброжелательный вид. Он умел мгновенно перевоплощаться. «Вот сейчас, Даниз, ты говоришь правильно. За ошибки надо платить. Тем более, что на нефти, полученной от нас, ты хорошо заработал. Сумма не станет сколько-нибудь существенной для тебя». Пожалуйста, конкретней, Амир. Сам понимаешь, самое дорогое это автоцистерны. Их объем в среднем составляет 15 тонн плюс сама техника. Это 2 миллиона долларов. Потом люди. По нашим данным погибли от 150 до 200 человек. Берем среднее значение 180%. Каждый стоит по три тысячи долларов. Это минимальная цена, без учета компенсаций семьям погибших. Какие семьи, мир. Ведь в качестве водителей вы использовали наемников со всего света. Поэтому я и рассчитываю без компенсации. Хадид ухмыльнулся. Далее нефть. Тут наши данные точны. У Джарова сгорело 9 тысяч баррелей. Цена 20 долларов. Сумма 175 тысяч. В итоге получаем. Хадит включил калькулятор на ноутбуке 2 миллиона 715 тысяч долларов. Значит, ты должен ровно 3. За что? 285 тысяч? Зато чтобы я представил руководству организации уничтожения каравана как преступную халатность твоего помощника, руководившего работами по каравану, а не тебя лично. Это справедливо. Хорошо. Назови счет, на который надо перевести деньги».